Второе. Прежде всего, привлекало в нем, как я уже и заметил выше, его чрезвычайное чистосердечие и отсутствие малейшего самолюбия. Причувствовалось почти безгрешное сердце. Было веселье сердца, а потому и благообразие. Словцо «веселье» он очень любил и часто употреблял. Правда, находило иногда на него какая-то как бы... Болезненная восторженность, какая-то как бы болезненность умиления, отчасти полагая и от того, что лихорадка, по-настоящему говоря, не покидала его во все время, но благообразию это не мешало. Были и контрасты, рядом с удивительным простодушием, иногда совершенно не примечавшим иронии, часто к досаде моей. Уживалась в нем и какая-то... Хитрая тонкость, всего чаще в полемических шибках. А полемику он любил, но иногда лишь и своеобразно. Видно было, что он много исходил по России, много переслушал, но, повторяю, больше всего он любил умиление, а потому и все на него наводящее, да и сам любил рассказывать умилительные вещи. Вообще рассказывать очень любил. Много я от него переслушал и о собственных его странствиях, и разных легенд из жизни самых древнейших подвижников. Не знаком я с этим, но думаю, что он много перевирал из этих легенд, усвоив их большей частью из, из устных же рассказов простонародья. Просто невозможно было допустить иных вещей. Но рядом с очевидными переделками или просто с враньем всегда мелькало какое-то удивительное, целое, полное народного чувства и всегда умилительное. Я запомнил, например, из этих рассказов один длинный рассказ «Житие Марии Египетской». О «Житии этом», да почти и о всех подобных, я не имел до того времени никакого понятия. Я прямо говорю, это почти нельзя было вынести без слез и не от умиления, от какого-то странного восторга. Чувствовалось что-то необычайное и горячее, как-то раскаленная песчаная степь со львами, в которой скиталась святая. Впрочем, об этом я не хочу говорить, да и некомпетентен. Кроме умиления нравились мне в нем и некоторые чрезвычайно оригинальные иногда воззрения на некоторые весьма еще спорные вещи в современной действительности. Рассказывал он раз, например, Одну недавнюю историю об одном отпускном солдате. Этого происшествия он почти был свидетелем. Воротился один солдат на родину со службы, опять к мужикам, и не понравилось ему жить опять с мужиками. Да и сам он мужикам не понравился. Сбился человек, запил и ограбил где-то и кого-то. Улик крепких не было, но схватили, однако, и стали судить. В суде. Адвокат совсем уже было его оправдал. Нету улик, да и только, как вдруг. Тот слушал, слушал, да вдруг встал и перервал адвоката. Нет, ты постой говорить. Да все и рассказал до последней соринки, повинился во всем, с плачем и с раскаянием. Присяжные пошли, заперлись судить, да вдруг все и выходят. Нет? Невиновен? Все закричали, зарадовались, а солдат как стоял, так не с места, точно в столб обратился, не понимает ничего. Не понял ничего и из того, что председатель сказал ему в увещание, отпуская на волю. Пошел солдат опять на волю, и все не верит себе. Стал тосковать, задумался, не ест, не пьет, с людьми не говорит, а на пятый день взял, да и повесился. — Вот каково с грехом-то на душе жить! — заключил Макар Иванович. Рассказ этот, конечно, пустой, и таких бездны теперь во всех газетах. Но мне понравился в нем тон, опущив всего иные словечки, решительно с новою мыслью. Говоря, например, о том, как солдат, возвратясь в деревню, не понравился мужикам, Макар Иванович выразился. — А солдат? «Известно, что солдат мужик порченный». Говоря потом об адвокате, чуть не выигравшем дело, он тоже выразился. «Адвокат, известно, что адвокат нанятая совесть». Оба эти выражения он высказал совсем не трудясь над ними и себе неприметно, а меж тем в этих двух выражениях целое особое воззрение на оба предмета. И хоть уж, конечно, не всего народа, так все-таки Макар Ивановичева — собственное и незаимствованное. Эти предрешения в народе, насчетанных тем, поистине иногда чудесны по своей оригинальности. — А как вы, Макар Иванович, смотрите на грех самоубийства? — спросил я его по тому же поводу. — Самоубийство? — Есть самый великий грех человеческий, — ответил он, вздохнув. Но судья тут един лишь Господь, ибо ему лишь известно все, всякий предел и всякая мера. Нам же беспременно надо молиться о таковом грешнике. Каждый раз, как услышишь о таковом грехе, Тот, ходя ко сну, помолись за сего грешника умиленно. Хотя бы только воздохни о нем к Богу. Даже хотя бы ты и не знал его вовсе. Тем доходнее твоя молитва будет о нем. А поможет ему молитва моя, коли он уже осужден? А почем ты знаешь? Многие, ох, многие, не веруют и оглушают сим людей несведущих. Ты же не слушай, ибо сами не знают, куда бредут. Молитва за осужденного от живущего еще человека воистину доходит. Так каково же тому, за кого совсем некому помолиться? Потому, когда станешь на молитву, ко сну отходя то по окончании прибавь «помилуй Господи Иисусе и всех тех, за кого некому помолиться». Вельми доходно молитва сия и приятно, тоже и о всех грешниках, еще живущих. «Господи, ими же сам виси судьбами, спаси всех нераскаянных». Это тоже молитва хорошая. Я обещал ему, что помолюсь, чувствуя, что обещанием этим доставля ему чрезмерное удовольствие. И действительно, радость засияла в его лице, но спешу прибавить, что в подобных случаях он никогда не относился ко мне свысока, то есть вроде как бы старец какому-нибудь подростку. Напротив, весьма часто любил самого меня слушать, даже заслушивался на разные темы, полагая, что имеет дело, хоть и с вьюношем, как он выражался в высоком слоге. Он очень хорошо знал, что надо выговаривать юноша, а не в юнош. Но, понимая вместе и то, что этот в юнош безмерно выше его по образованию. Любил он, например, очень часто говорить о пустынно-жительстве и ставил пустыню несравненно выше странствий. Я горячо возражал ему, напирая на эгоизм этих людей, бросающих мир и пользу, которые бы могли принести человечеству единственно для эгоистической идеи своего спасения. Он сначала не понимал, подозреваю даже, что и совсем не понял. Но пустыню очень защищал. Сначала жалко себя, конечно. То есть, когда поселишься в пустыне. Ну, а потом каждый день все больше радуешься, а потом уже и Бога узришь. Тут я развил перед ним полную картину полезной деятельности ученого, медика или вообще друга человечества в мире и привел его в сущий восторг потому что и сам говорил горячо. Он поминутно поддакивал мне. «Так, милый, так, благослови тебя, Бог, поистине мыслишь». Но когда я кончил, он все-таки не совсем согласился. «Так-то оно, так!» — вздохнул он глубоко. «Да много ли таких, что выдержат и не развлекутся? Деньги хоть не Бог, а все же...» Пол Бога — великое искушение, а тут и женский пол, а тут и самомнение, и зависть. Вот дело-то великое и забудут, а займутся маленьким. То ли в пустыне, в пустыне, человек укрепляет себя даже на всякий подвиг, друг. Да, и что в мире? воскликнул он с чрезмерным чувством не одна ли токма мечта возьми песочку да посей на камушке когда шел песочку у тебя на камушке том взойдет тогда и мечта твоя в мире сбудется вот как у нас говорится то ли у христа поди и раздай твое богатство и стань всем слуга и станешь богат паче прежнего в на раз, ибо не пищу только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившуюся бесчетно любовью. Уж немалое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь». Ныне без сытости собираем и с безумием расточаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел, всех до единого купил. Ныне не в редкость, что и самый богатый и знатный к числу дней своих равнодушен, и сам уж не знает, какую забаву выдумать». Тогда же дни и часы твои умножатся как бы в тысячу раз, ибо ни единой минутки потерять не захочешь, а каждую в веселье сердце ощутишь. Тогда и премудрость приобретешь не из единых книг, Токмо, а будешь самим Богом лицом к лицу, и высияет земля почти солнца и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай. Вот эти-то восторженные выходки чрезвычайно, кажется, любил Версилов. В этот раз он тут же был в комнате. — Макар Иванович! — прервал я его вдруг, сам разгорячась без всякой меры. Я помню тот вечер. — Да ведь вы... «Коммунизм! Решительный коммунизм, коли так проповедуете!» И так как он решительно ничего не знал про коммунистическое учение, да и самое слово в первый раз услыхал, то я тут же стал ему излагать все, что знал на эту тему. Признаюсь, я знал мало, избивчиво, да и теперь не совсем компетентен. Но что знал, то изложил с величайшим жаром, несмотря ни на что. До сих пор вспоминаю с удовольствием о чрезвычайном впечатлении, которое я произвел на старика. Это было даже не впечатление, а почти потрясение. При всем он страшно интересовался историческими подробностями. Где? Как? Кто устроил? Кто сказал? Кстати, я заметил, что это вообще свойство простонародья. Он не удовольствуется общей идеей, если очень заинтересуется, но непременно начнет требовать самых твердых и точных подробностей. Я таки в подробностях сбивался, и так как тут был Версилов, то немного стыдился его, от того еще пуще горячился. Кончилось тем, что Макар Иванович в умилении под конец только повторял каждому слову «Так, так» но уже, видимо, не понимая и потеряв нитку. Мне стало досадно, но Версилов вдруг прервал разговор, встал и объявил, что пора идти спать. Мы тогда все были в сборе, и было поздно. Когда он через несколько минут заглянул в мою комнату, я тотчас спросил его, как он глядит на Макара Ивановича вообще и что он об нем думает. Версилов весело усмехнулся, но вовсе не над моими ошибками в коммунизме, напротив, об них не упомянул. Повторяю опять, он решительно как бы прилепился к Макару Ивановичу. Я часто ловил на лице его чрезвычайно привлекательную улыбку, когда он слушал старика. Впрочем, улыбка вовсе не помешала критике. — Макар Иванович прежде всего не мужик, а дворовый человек, — произнес он с большой охотой. Бывший дворовый человек и бывший слуга, родившийся слугою и от слуги. Дворовые слуги чрезвычайно много разделяли интересов частной, духовной и умственной жизни своих господ в былое время. Заметь, что Макар Иванович до сих пор всего больше интересуется событиями из господской высшей жизни, То еще не знаешь, до какой степени интересуется он иными событиями в России за последнее время. Знаешь ли, что он великий политик? Его медом не кормя, расскажи, где кто воюет и будем ли мы воевать? В прежнее время я доводил его подобными разговорами до блаженства. Науку уважает очень, из всех наук любит больше астрономию при всем том, выработал в себе нечто столь независимое, чего уже ни за что в нем не передвинешь. Убеждения есть и твердые, и довольно ясные, и истинные. И при совершенном невежестве он вдруг способен изумить неожиданным знакомством с иными понятиями, которых бы в нем и не предполагал. Хвалит пустыню с восторгом, но ни в пустыню, ни в монастырь ни за что не пойдет, потому что в высшей степени бродяга, как мило назвал его Александр Семенович, на которого ты напрасно, мимоходом сказать, сердишься. Ну, что же еще, наконец? Несколько художник, много своих слов, но есть и не свои». Несколько хром в логическом изложении, подчас очень отвлеченен, с порывами сентиментальности, но совершенно народно, или лучше сказать, с порывами того самого общенародного умиления, которое так широко вносит народ наш в свое религиозное чувство. Про чисто сердечие и незлобивость его опускаю. Не нам с тобой начинать на эту тему. Третье. Чтобы закончить с характеристикой Макара Ивановича, передам какой-нибудь из его рассказов, собственно, уже из частной жизни. Характер этих рассказов был странный, вернее, то, что не было в них никакого общего характера норовоучения какого-нибудь или общего направления нельзя было выжить, разве то, что все более или менее были умилительны. Но были и неумилительны, были даже совсем веселые, были даже насмешки над иными монахами из беспутных, так что он прямо вредил своей идеи, рассказывая, о чем я и заметил ему. Но он не понял, что я хотел сказать. Иногда трудно было сообразить, что его так побуждает рассказывать. Так что я подчас даже дивился на такое глаголания и приписывал отчасти старчеству и болезненному состоянию. — Он не то, что прежде, — шепнул мне раз Версилов. — Он прежде был не совсем таков. Он скоро умрет, гораздо скорее, чем мы думаем, и надо быть готовым. Я забыл сказать, что у нас установилось нечто вроде вечеров. Кроме мамы, не отходившей от Макара Ивановича, всегда по вечерам в его комнатку приходил Версилов. Всегда приходил я, да и негде мне было и быть. В последние дни почти всегда заходила Лиза, хоть и попозже других, и всегда почти сидела молча. Бывала и Татьяна Павловна, и хоть редко, добывал да и доктор. С доктором я как-то вдруг так вышло, сошелся. Не очень, но, по крайней мере, прежних выходок не было. Мне нравилась его как бы простоватость, которую я, наконец, разглядел в нем, и некоторая привязанность его к нашему семейству. Так что я решился, наконец, ему простить его медицинское высокомерие и, сверх того, научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого белья. Я прямо растолковал ему, что это вовсе не для фронтовства и не для каких-нибудь там изящных искусств, но что чистоплотность, естественно, входит в ремесло доктора, и доказал ему это. Подходила, наконец, часто к дверям из своей кухни Лукерья и, стоя за дверью, слушала, как рассказывает Макар Иванович. Версилов вызвал ее раз из-за дверей и пригласил сесть вместе с нами. Мне это понравилось. Но с этого разу она уже перестала подходить к дверям. Свои нравы. Помещая один из рассказов без выбору. Единственно потому, что он мне полнее запомнился. Это одна история об одном купце. И я думаю, что таких историй в наших городах и городишках случается тысячами, лишь бы уметь смотреть. Желающие могут обойти рассказ. Тем более, что я рассказываю его слогом четвертое а было у нас в городе афимьевском скажу теперь вот какое чудо жил купец скотобойников прозывался максим иванович и не было его богаче по всей округе Ситцевую фабрику построил и рабочих, Несколько сот содержал, И возмнило себе безмерно. И надо так сказать, что уже Все ходило по его знаку, И само начальство ни в чем не препятствовало, И архимандрит за ревность благодарил, Много на монастырь жертвовал, И когда стих находил, Очень о душе своей воздыхал и о будущем веке озабочен был немало. Вдов был и бездетен. Про супругу-то его был слух, что усахарил он ее будто еще на первом году и что с молоду ручком любил волю давать. Только давно уж перед тем это было. Снова же обязаться браком не захотел. Слаб был тоже и выпить, И когда наступал ему срок, То хмельной по городу бежит Нагишом и вопит. Город незнатный, а все зазорно. Когда же переставал срок, Становился сердит, И все, что он рассудит, то и хорошо, И все, что повелит, то и прекрасно, А народ рассчитывал произвольно. Возьмет счеты на день точки. Тиме, Фома, сколько? С Рождества не брал Максим Иванович. Тридцать девять рублев моих есть. Ух, сколько денег! Это много тебе. Ты весь таких денег не стоишь, совсем не к лицу тебе будет. Десять рублей с костей долой, а двадцать девять получай. И молчит человек. Да и никто не смеет пикнуть, все молчат. Я, говорит, знаю, сколько ему следует дать. Здешним народом по-другому нельзя. Здешний народ развратен. Без меня по ней все здесь с голоду перемерли, сколько их тут не есть. Опять сказать, народ здешний вор. На что взглянет, то и тянет. Никакого в нем мужества нет. Опять взять и то, что он пьяница. Разочти его, он в кабак снесет, И сидит в кабаке на окне ниточки, Выходит галешенек. Опять же он и подлец. Сядет против кабака на камушек И пошел причитать. Матушка моя родимая, И зачем же ты меня Такого горького пьяницу На свет произвела? А и лучше б ты меня такого горького пьяницу на роду придавила. Да разве это человек, это зверь, а не человек. Его перво-наперво образить следует, а потом уж ему деньги давать. Я знаю, когда ему дать. Вот так, говорил Максим Иванович, об народе Афимьевском. Хоть худо он это говорил, а все ж и правда была. Народ был стомчивый, не выдерживал. Жил в этом же городе и другой купец, да и помер. Человек был молодой, легкомысленный, прогорел и всего капиталу решился. Бился в последний год, как рыба на песке, да урок житию его приспел. С Максимом Ивановичем все время не ладил, и кругом ему должен остался. В последний час еще Максима Ивановича проклинал и оставил по себе вдову, еще молодую, да с ней вместе и пятерых детей. И одинокой-то вдовице оставаться после супруга, подобно как бесприютной ластовице, немалое испытание а не то, что с пятерыми младенцами, которых пропитать нечем. Последний именнишка, дом деревянный, Максим Иванович задолг отбирал. И поставила она их всех редкому у церковной паперти. Старшему мальчику восемь годков, а остальные — все девочки-погодки, все мал, малой, меньше». Старшенькая четырех годков, а младше еще на руках грудь сосет. Кончилась обедня. Вышел Максим Иванович, и все деточки, все таритком стали перед ним на коленке. Научила она их перед тем. И ручки перед собой ладошками, как один сложили, а сама за ними с пятым ребенком на руках. Земно при всех людях ему поклонилась, Батюшка Максим Иванович, помилуй, сирот, не отымай последнего куска, не выгоняй из родного гнезда. И все, кто тут ни был, все прослезились. Так уж хорошо она их научила. Думала, при людях-то возгордится и простит, отдаст дом сиротам. Только не так оно вышло. Встал Максим Иванович. Ты, говорит, молодая вдова, мужа хочешь, А не о сиротах плачешь. Покойник-то меня на смертном одре проклинал И прошел мимо, и не отдал дом. Чего ихним дурачеством подражать, То есть поблажать, окажи благодеяние? Еще пуще станут костить. Все сие ничто же успевает, А лишь паче молва бывает. А молва-то ходила и впрямь, Что будто он к сей вдовице, Еще к девице, лет десять перед тем Подсылал и большим капиталом жертвовал. Красива уж очень была, Забывая, что грех сей Все едино, что храм Божий разорить. Да ничего тогда не успел. А мерзостей этих самых и по городу, и по всей даже губернии производил немало и даже всякую меру в всем случае потерял. Возопила мать с оптенцами, выгнал сирот из дому. И не по злобе Токма, а и сам не знает иной раз человек, По какому побуждению стоит на своем. Ну, помогали сперва, а потом пошла наниматься в работу. Да только какой у нас, окромя фабрики, заработок? Там полы вымыет, там в огороде выпали, там баньку вытопит. Да с ребеночком-то на руках и взвоет а четверо прочих тут же по улице в рубашонках бегают. Когда на коленке их у паперти ставила, все еще в башмачонках были, каких не есть, да в солопчиках все как не есть, а купецкие дети. А тут уж пошли бегать и босенькие. На ребенке одежонка горит, известно? Ну, а деткам что? Было бы солнышко, радуются. Гибели не чувствуют, словно птички. Голосочки их, что колокольчики. Думает вдова. Станет зима, и куда я вас тогда подеваю? Хоть бы вас к тому сроку Бог прибрал. Только не дождалась до зимы. Есть по нашему месту. Такой на детей кашель, как люш, Что с одного на другого переходит. Первонаперво померла грудная девочка, А за ней заболели и прочие. И всех-то четырех девочек в ту же осень Одну за другой снесла. Одну-то, правда, на улице лошади раздавили. Что ж ты думаешь? Похоронила, да и взвыла то проклинала, а как бог прибрал, жалко стало. Материнское сердце. Остался у ней в живых один лишь старшенький мальчик. И уж не надышит она над ним, трепещет. Слабенький был и нежный, и личиком миловидный, как девочка. И свела она его на фабрику, крестному его отцу, управляющему а сама в нянюшке к чиновнику нанялась. Только бегает мальчик раз на дворе, а тут вдруг и подъехал на паре Максим Иванович. Да как раз выпимши. А мальчик-то с лестницы прямо на него невзначай, то есть посклизнулся, да прямо об него стукнулся, как он с дрожек сходил, и обеими руками ему прямо в живот».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 Тут и бросили сечь, испугались. Не дышит мальчик, лежит в бесчувствии. Сказывали потом, что немного секли, да уж пуглив был очень. Испугался было и Максим Иванович. — Чей такой? — спросил. Сказали ему. — И ведь! Снести его к матери! Чего он тут на фабрике шлялся? Два дня потом молчал и опять спросил.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 и учителя нанял, с того самого часу за книгу засадил. И так дошло, что с глаз его не спускает все при себе. Чуть мальчик зазевается, а он уж и кричит, «За книгу учись, я тебя человеком сделать хочу!» А мальчик хилый с того самого разу после побоев-то кашлять стал. У меня ли не житье, девица Максим Иванович. У матери босой бегал, корки жевал. Чего ж он еще пуще прежнего кил? А учитель и говорит, всякому мальчику говорит, надо и порезвиться, не все учиться. Ему моцион необходим. И вывел ему все резоном. Максим Иванович подумал.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 что самого голосу его ребенок не мог снести, так весь и затрепещится. А Максим-то Иванович все пущу удивляется. Не он такой, не он эдакой. Я его из грязи взял, в драдедам одел. На нем пол сапожки матерчатой, рубашка с вышивкой, как генеральского сына держу. Чего ж он ко мне не привержен? Чего, как волчонок, молчит. И хоть давно уж все перестали удивляться на Максима Ивановича, Но тут опять задивились. Из себя вышел человек. К этому малому ребенку пристал, отступиться не может. Жив не желаю быть, а характер в нем искореню.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 А мальчик вскочил из-за книги да на стул. Предтем на шифонерку мяч забросил, так, чтоб мячик ему достать. даб А фарфоровую лампу на шифонерке рукавом и зацепил. Лампа-то огрохнулась да на пол, да дребезги, Аж на по всему дому зазвенела. А вещь дорогая, фарфор саксонский. А тут вдруг...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 И так он это ее умильно попросил, и только что выговорит, как вдруг. Максим-то над ним сверху. — А, вот ты где, держи его! — до того озверел, что сам без шапки из дому погнался за ним. Мальчик, как вспомнил про все, вскрикнул, бросился к воде. Прижал себе к обеим грудкам по кулачку, Посмотрел в небеса. Видели, видели, да и бух в воду! Ну, закричали, бросились с парома, Стали ловить, да водой отнесло река быстрая, А как вытащили, уши захлебнулся, мертвенький. Грудкой-то слаб был, не стерпел воды. Да и много ли такому надо? И вот на памяти людской еще не было в тех местах, Чтобы такой малый рубеночек на свою жизнь посягнул. Такой грех! И что может сия малая душка на том свете Господу Богу сказать? На тем самым с тех пор Максим Иванович и задумался. И переменился человек, что узнать нельзя. Больно уж тогда печалился. Стал было пить, много пил, да бросил. Не помогло. Бросил и на фабрику ездить, никого не слушает. Говорят ему, что молчит, а ли рукой махнет. Так проходил он месяца с два. А потом стал сам с собой говорить. Ходит и сам с собой говорит. Сгорела подгородная деревнюшка Васькова. Выгорело девять домов. Поехал Максим Иванович взглянуть. Обступили его погорельцы, взвыли. Обещал помочь и приказ отдал. А потом призвал управляющего и все отменил. Не надо говорить ничего давать. И не сказал, за что. В попрание меня, говорит, отдал Господь всем людям, я уже некоего изверга, то уж пусть так и будет. Как ветер, говорит, развеялась слава моя. Приехал к нему сам архимандрит. Старец был строгий, в монастыре общежитие ввел. Ты чего, говорит, строго так? а я вот чего, и раскрыл ему Максим Иванович книгу и указал место. А иже аще соблазнит единого малых сих верующих умя, у не есть ему, да обесится жернов оселский на вые его, и потонет в пучине морстей. Матфей. Восемнадцатая глава, стих шестой. «Да, — сказал Архимандрит, — хоть и не о том сие прямо сказано, а все же соприкасается. Беда, коли мерку свою потеряет человек. Пропадет тот человек, а ты возмнил». А Максим Иванович сидит, словно столбняк на него нашел. Архимандрит глядел, глядел. «Слушай, — говорит, — и запомни, — сказано, слова отчаянного летят на ветер, и еще то вспомни, что и ангелы Божии несовершенны, а совершенный безгрешен токмо един Бог наш и Иисус Христос, Ему же ангелы слушат». Да и не хотел же ты смерти сего младенца, А только был безрассуден. Только вот что говорит, мне даже чудесно. Мало ли ты, говорит, еще горших бесчинств произносил, Мало ли померу людей пустил, Мало ли растлил, мало ли погубил, Все одно как бы убиением. И не его ли сестры еще прежде того все перемерли, все четыре младенчика почти что на глазах твоих? Чего ж тебя так сей единый смутил? Ведь о прежних всех, полагаю, не то что сожалеть, а и думать забыл, почему же так устрашился младенца сего, в коем и не весьма повинен.